Рыженкова Юлия. Сумеречные игры. Лана водила пальцем по запотевшему бокалу с пинаколадой и пыталась понять, что она, девочка, делает на чемпионате мира по флайболу. Ведь она даже правил не знает. Может, поменять два билета на финал на один в Венскую оперу? Или осчастливить кого-то, просто подарив их? «Нина! Зачем ты меня сюда притащила?» Стараясь перекричать фанатов, проорала она на ухо темноволосой армянке, сидящей на соседнем стуле у барной стойки. На плазменном экране транслировали четвертьфинал, Англия, Германия. И небольшое помещение — «Наверное, уютное в обычное время сейчас было забито разгоряченными парнями, которые свистели, вопили, ругались и, конечно же, пили пиво». «Потому что, если тебя сейчас оставить одну, ты будешь реветь в подушку, а это никуда не годится». «Он недостоин достоин этого», — проорала в ответ Нина и подняла тяжелую литровую кружку, предлагая чокнуться. Лана, нехотя коснулась тонким краем своего бокала и символически отпила коктейль. Нина... В Максовой компании считалась своим парнем. С удовольствием смотрела флайбол, рассказывала анекдоты про сиськи, пила наравне со всеми, носила футболки с черепами, но при этом от нее исходили мощная природная женственность и мудрость. Старше Ланы лет на десять, она относилась к ней как к младшей сестренке, и именно она пришла на помощь, когда все случилось. Лана изображала из себя независимую леди, но понимала, что... Одна бы не справилась. Слишком много всего навалилось в этот июньский месяц. Они бы смогли стать хорошими подругами, но армянка честно предупредила, что их дороги разойдутся. Свет и тьма слишком разные, чтобы долго быть вместе. Толпа взревела. Немцы свиньей прорывались к воротам англичан, рассчитывая окончить матч и выйти в полуфинал. Экран мигнул, и картинка стала черно-белой. Нападающие перешли в сумрак. По бару прокатился возглас разочарования, когда знаменитый английский «хавбэк» Фрэнк Рэмпорт перекинулся в летучую мышь и перехватил контроль над мечом у немецкого форварда, однако тут же в его крыло вцепился гепард. Раздался свисток. Судьи бдительно следили за игрой как в обычном мире, так и в сумрачном. Йозеф Глосс, а гепард — это, конечно, его сумеречный облик, получил желтую карточку а поскольку это был уже второй «горчичник», немцы лишились форварда. Немецкие трибуны и болельщики скромного венского бара одновременно взревели о несправедливости. Но арбитр не обратил на них внимания, а вот английские «тифози» ликовали. У их команды появился шанс попасть в полуфинал. Лана вздохнула. Скучно, шумно, накурено. Какой смысл сидеть в баре, битком набитом парнями, если ни один из них не обращает на тебя внимания? Впрочем, один смотрел. Их взгляды встретились, но он не улыбнулся. «Посмотри на того парня! Он очень странный!» — шепнула Лана. Нина кивнула. Удивительно, что они раньше его не заметили. Первым делом в глаза бросились оттопыренные уши, что подчеркивала короткая стрижка. Несмотря на жару на улице и духоту внутри бара, чёрная ветровка полностью застёгнута. Небольшого роста, щуплый, но при этом удивительно ладный, такой трогательный, такой хрупкий среди бройлерных болельщиков, что казался одиноким маленьким мальчиком, которого хотелось обнять и пожалеть. Но взгляд останавливал это желание. Не мальчишеский, не холодный не тёплый, не пускающий внутрь, но при этом вбирающий всё снаружи. Не оценивающий, но изучающий, как исследователь. А самое удивительное, он сидел спиной к экрану. «Кажется, я нашла здесь еще одного нормального человека», — хмыкнула Лана. «Вряд ли здесь есть люди», — подмигнула подруга. Лана закатила глаза. Она все время забывала, что они не люди, а иные. Впрочем, в сумраке бар выглядел почти так же. Подумаешь, у кого-то хвост или клуки. Вокруг экрана толкались оборотни, вампиры и прочие темные. Светлых среди фанатского буйства почти не было заметно. Лана перевела взгляд на щуплого парня за столиком. «Да, он определённо иной, но вот светлый или тёмный?» Никак не получалось определить, хотя это первое, чему её научили на курсах. «Нин, я ничего не понимаю. Помоги разобраться, наш он или ваш?» У армянки опыта было существенно больше. Мало того, что она ходит в сумрак с двенадцати лет, так ещё и в дозоре работает. Но та закусила губу и покачала головой. «Кажется, он не тот, ни другой. Ещё не определился». — Так бывает, редко. Я сама не сталкивалась, но бывает. Нам рассказывали. Все чудесати и чудесати. Но он не опасный. Вон, смотри, у него печать Венского дозора. Хм, обоих дозоров. Можешь спокойно строить ему глазки. — Да я не собиралась, — возмутилась Лана, но подруга только еще больше улыбнулась. — Ну и дура, если не собиралась. Все будешь по Максу сохнуть. «Лучший способ забыть придурка — найти нового». «Придурка? Парня. Но в этом возрасте они все придурки», — деловито заключила Нина, отхлёбывая пиво. Да уж, Максу было двадцать пять. Точнее, Лана так думала, пока не узнала, что он иной. Сколько ему на самом деле, она не удосужилась поинтересоваться. Не видеть и не слышать этого урода никогда. Но начиналось всё романтично. Он забирал ее из института на своем синем Рено и вез в Сокольники кататься на аттракционах, кормил сахарной ватой и дарил ее любимые герберы. Они всю ночь смотрели фильмы под открытым небом в парке Горького и целовались на последнем ряду. Максу пришлось долго ухаживать, чтобы стать ее первым мужчиной. Все шло идеально. Она пела от счастья и украдкой заходила в салоны свадебных нарядов. Подружки завидовали, жизнь стала насыщенной и счастливой. Вот тогда она и решила сделать любимому особенный подарок на день рождения. Макс несколько раз загадочно намекал, что возьмет ее с собой на чемпионат мира по флайболу, который в этом году пройдет в Венском лесу. Лана первый раз слышала о таком спорте. Прогуглила, удивилась еще больше. Интернет сообщал, что это собачьи соревнования. Она пожала плечами, животных девушка обожала и решила подарить два билета на финал. Цены повергли в шок. Столько стоили билеты на закрытие Олимпиады в Сочи. Ничего себе популярностью этого спорта никак не могла она прийти в себя. Таких денег у нее не было, но отказываться от идеи уже не хотелось. Пришлось звонить отцу. Родители развелись, когда девочке исполнилось 10, но при этом сохранили хорошие отношения. Отец исправно безо всякого суда платил неплохие алименты. Раз или два в год Лана приезжала к нему в Екатеринбург. Сама она с мамой переехала в Москву. Отец занимался политической карьерой, избрался депутатом Госдумы, по своей инициативе увеличил содержание дочери, а затем ушел в бизнес. Лана относилась к нему ровно, но старалась без сильной необходимости не обращаться. Нет, он ничего не требовал, не укорял, но ее все равно тяготило. По сути, они друг другу были чужими, а просить чужого человека всегда неудобно. Он, как обычно, помог без лишних вопросов. Выяснилось, что отец наслышан об этих играх и даже готов сам купить билеты. Оказывается, без связей даже за такие деньги раздобыть их очень непросто. Лана вспомнила, как Макс прыгал и обнимал её, когда развернул подарок, как её саму накрыло счастьем и чуть не разревелось. Судорожно отхлебнула пиноколаду и сжала кулаки. Какая же она была дура! Через два дня она застала любимого в своей квартире с какой-то рыжей девицей, прямо на собственной кровати. Он, казалось, нисколько не смутился, только спросил, чего так рано вернулась из института и в этот момент она вышла в сумрак. Яркие цвета сменились сепией. Всё застыло в сероватой, смазанной мгле. Звуки замедлились, и наступила тишина, в которой ярко пылал её гнев. Она перевела взгляд на экс-возлюбленного и обнаружила перед собой тёмную фигуру с элегантными рожками и копытами. «Что это?» — заорала она и попятилась. Хотела опереться о стену, но прошла сквозь неё, выскочив на лестничную клетку. «Не бойся, ты просто вошла в сумрак. Поздравляю!» «Ты теперь умеешь это делать. Ты иная», — ответил Макс. «Чёрт! Ты светлая? Как? Почему, дьявол, тебя задери?» «Что такое сумрак? Где я? Кто ты?» «Давай мы поговорим об этом не здесь. Тебе с непривычки может стать плохо. Новичкам тяжело долго находиться в сумраке». Лана заметалась, снова прошла сквозь стену, даже подпрыгнула, но так и не поняла, как вернуться обратно. Зато почувствовала, что слабеет. «Как отсюда выбраться?» «Давай руку, выведу». «Ненавижу тебя, козёл!» Прошипела девушка, отстраняясь. «Уж вижу. У тебя над головой целый вихрь ярости, и он движется в мою сторону». С этими словами Макс взмахнул рукой и снес воронку. Лана почувствовала себя опустошённой. Силы стремительно уходили, эмоции тоже пропали. Жить, в общем-то, стало незачем. Глаза сами собой начали закрываться. «Нет, нет, нет, вот дерьмо! Не вздумай! Быстро выходи отсюда!» — заорал он, но ей уже стало всё равно. Одним прыжком Макс преодолел разделяющее их расстояние, схватил обмякшую девушку и в ту же секунду мир вновь обрёл краски. Рыжая любовница захлопала глазами, натянув до подбородка простыню, а потом тоненько завизжала. «Брысь отсюда! И забудь всё, что видела!» — рявкнул на неё парень и бросился на кухню за сладким чаем и шоколадом. Сидя за столом и прихлебываясь кружки, будто ничего не произошло, макс рассказал и про сумрак и про иных и про опасность гипокликемии, возникающей от долгого не по силам нахождения на изнанке реальности. Лана в душе была благодарна, что он убрал у нее все эмоции, иначе сейчас бы выло захлебываясь слезами, ничего не соображая, понимая только одно это конец. Конец их любви, отношениям, надеждам на свадьбу и двух детей, мальчика и девочку, конец поцелуем в метро и сахарной вате в Сокольниках, совместным поездкам на велосипедах, держась за руки, оранжевым гербером и смс-ком среди ночи с признанием в любви. Это крутилось на периферии сознания, она будто была под наркозом и понимала, что боль придет. Сильная и очень скоро. Но сейчас можно слушать вот этого черта, которого боготворила, и даже что-то воспринимать про устройство мира. Конечно, самое время об этом поговорить. «Одного не пойму. Почему ты стала светлой?» — пробормотал Макс. «Я... я, кажется, уже была в сумраке», — выдавила она из себя. «Вот так же серо и размыто было тогда». — Ну, в наш первый раз. — Всего на пару секунд. Макс закрыл ладонью глаза и покачал головой. — Провал. Полный провал. — Нам надо расстаться. — Конечно, — ответил Макс, насыпая четвертую ложку сахара в ее чашку. — Нам по-любому пришлось бы расстаться. Ты ведь выбрала сторону света. Ну а мне больше по нутру тьма. — Ты... ты меня не любишь? И не любил? Лана сама понимала, как глупо звучит вопрос, но не смогла сдержаться. «Я люблю всех девушек, с которыми встречаюсь. Иногда моя любовь длится несколько минут, иногда полгода, иногда мгновение. Кто знает, когда она придет и сколько пробудет?» Он был чертовски красив, элегантен и обаятелен. Лана смотрела на его лицо, ухоженные пальцы, которые крутили ложечку, загорелые руки. Построенная фитнес-залетела, и ей хотелось разбить его голову тарелку но она решила отомстить иначе. Молча бросившись в комнату, вытащила из ящика билеты на флайбол, огляделась и, недолго думая, сунула их между кроватью и стеной. Вернувшись назад, согнула руку в неприличном жесте. «Вот тебе, а не финал флайбола!» Макс медленно наливался красным. Лана никогда не видела своего возлюбленного в гневе и сейчас реально испугалась. «Отдай билеты!» — прошипел он. «Нет!» «Это мой!» подарок». Я передумала. «Ах ты, сучка!» — рявкнул он, и Лана вжала голову в плечи. «Да ты знаешь, что я могу с тобой сделать? Я сделаю так, что ты, как собачонка, будешь ползать у моих ног, сидеть под дверью и мечтать, чтобы я тебя трахнул». «Ты не посмеешь», — прошептала она, покрываясь липким потом. «Еще как посмею». В этот момент хлопнула входная дверь. «Светлана, ты дома?» Мать, не разуваясь, прошла на кухню, поставила на пол сумку. «О, дети, вы оба тут? Я мясо и рыбу накупила, уберите в морозилку, пока не растаяло. Такая жара на улице, боялась совсем разморозиться». «Макс уже уходит», — буркнула Лана и занялась сумкой. Чёрт бросил на неё полный ярости взгляд, и, не глядя на пожилую женщину, стримглав выскочила с квартиры. «Поругались, что ли?» — удивилась мама. Лана села на пол и заревела. «Вот это игра! Вот это я понимаю!» Стас, а за ним и Миха протиснулись к барной стойке и проорали бармену два пива. «А кто выиграл?» Погрузившись в воспоминания, Лана не заметила, как матч закончился. «О, боги! Ты не видела проход Рэмпорда? Ну ты, блин, даешь!» Заржал большой и неуклюжий Миха. Впрочем, его неуклюжесть обманчива. Перекидываясь в бурого медведя, он двигался ловко и грациозно. «Слушай, зачем тебе билеты на финал? Подари их нам, со Стасом!» «Посмотрим». Она никак не могла решить, что делать с билетами. Конечно, можно продать, даже с двойной наценкой они уйдут в лед. Но это как-то грустно. на права. Если сейчас сидеть дома, то навалится черная тоска. К счастью, Макс получил за что-то втык по работе и в последний момент лишился отпуска, так что Нина практически насильно забрала бедную девочку в Вену развеяться. Оказалось, что настоящий флайбол не имеет никакого отношения к собакам. Это культовая игра иных со всего мира. Для нее нужен всего лишь мяч, игровое поле. Обычно это лес. И ворота, которые, как и в дворовом футболе, можно обозначить двумя кирпичами или банками. Кстати, в дворовом флайболе мяч также прекрасно заменяется банкой из-под пива. Только в отличие от футбола, ворота находятся в сумраке, а мяч не должен опускаться на землю. Из всей их компаний, кроме Ланы, билет был лишь у Стаса на четвертьфинал. Это не мешало им всем веселиться, смотреть флайбол в венских спортбарах, брататься с фанатами, тусить по ночным клубам и пьянствовать. По настоянию девочек они несколько раз ходили и на экскурсии, и Лана, никогда не бывавшая в Вене, влюбилась в ее улочки и кофейни, запах корицы, зоопарка цветы, растущие вдоль дорог и набережной. Расстроенные болельщики немецкой сборной потянулись к выходу, и бармены перевели дух. Сборная России на чемпионат не попала, так что компания русских иных просто получала удовольствие от красивой игры и могла отметить победу англичан. Лопоухий иной явно поглядывал в их сторону. Илана несколько раз робко улыбалась, но он не реагировал. Чертыхнувшись про себя, она решила не обращать внимания на этого чудака. Но нет-нет, а все-таки поглядывала в его сторону. «Добрый вечер. Не хотите прогуляться? Меня зовут Александром». Она вздрогнула. Надо же, он все же сделал первый шаг. За показным спокойствием девушка заметила смущение и сама застеснялась. До того никогда не приходилось знакомиться в барах или клубах. «Как это принято делать?» В растерянности посмотрела на Нину, так и внула. «Я запомнила его ауру. Если что, из-под земли достану». Да, в способностях иных масса бытовых удобств. Лана уже несколько недель ходила на курсы неофитов при «Московском ночном дозоре» но пока почти ничем не пользовалась. Ей было гораздо проще встать и включить свет, чем сотворить светлячок на ладони. Легче и привычнее открыть дверь ключом, чем пройти её сквозь сумрак. Дневная жара спала, и сразу появилось желание гулять по городу, осматривая достопримечательности, а не цедить в кафе под кондиционером лимонад со льдом. В тоненьком топе на бретельках стало холодно, И кавалер снял с себя ветровку и набросил ей на плечи. «Ты читаешь мысли, что ли?» «Ну, я бы тоже в такой маечке замерз». Чуть улыбнулся он, сжимая ее ладонь. Лана замешкалась, но решила не убирать руку. «Слушай, наверное, это не очень вежливо, но я только недавно обнаружила, что иная, поэтому не понимаю, ты не светлый и не темный, почему?» Александр пожал плечами. «Ни свет, ни тьма меня не принимают, но при этом и не отказывают в своей силе. Я вообще не пойму, зачем выбирать что-то одно. Как говорят у вас в России, ты за большевиков или за коммунистов? Почему-то нельзя оставаться собой, надо примкнуть к какой-то группировке. Ну да, но ну еще говорят, что если ты не с нами, то против нас», — кивнула Лана. «А я не против, я за тех и других, и ни с теми, ни с другими, я сам по себе». «То есть ты можешь черпать силу как в положительных, так и в отрицательных эмоциях? Быть и светлым, и тёмным магом одновременно?» Александр кивнул. «Круто! А можно ещё вопрос? Какой у тебя уровень?» «А я не знаю», — широко улыбнулся он. «Никогда не мерил». «Ну, хоть примерно. Может, ты высший?» — брякнула Лана и хихикнула. «Это всё равно, что спросить первого попавшегося парня в баре, не олигарх ли он случайно». Но Александр просто пожал плечами и ответил. «Не знаю. Может, и высший». «Да, определенно он со странностями», — решила Лана и перевела разговор на тему, откуда он так хорошо знает русский язык. Выяснилось, что Александр полиглот и владеет шестнадцатью языками. Он развлекал ее стихами на санскрите и суахилле, рассказал, что сам австриец родился и живет под Веной, после чего предложил показать настоящий город, а не тот, который видят туристы. Конечно, Лана согласилась и очутилась в сумраке. «Я тут долго не пробуду», — сразу предупредила она. «Я еще новичок, мне тяжело. Не бери в голову, ты сейчас в моем сумраке. Так что можешь находиться тут столько, насколько у меня хватит сил. А настоящую Вену увидишь только так». Они шли вдоль ринга, где появились новые здания, не указанные ни на одной карте, просто потому что в обычном мире их нет. Восхитительные красоты памятники — Небольшие элегантные домики, все более роскошные, чем ближе к Хофбургу, зимние резиденции Габсбургов. Люди и машины выглядели смазанными, движущимися пятнами, и лишь фиакры, конные экипажи, не теряли своего облика. Лана была уверена, что это развлечение для туристов, примерно как гондолы в Венеции, но Александр объяснил, что фиакры способны перевозить из обычного мира в сумрачное и обратно. Наверное, из-за чемпионата мира в Вене концентрация иных превышала все привычные нормы. Много низших темных, оборотней и вампиров шатались из бара в бар, и Лана даже обрадовалась, что ее крепко держат за руку. Все-таки проходящие мимо матерый волка или медведь, особенно пьяный, до сих пор заставляли сердце панически биться о грудную клетку. Александра же это нисколько не смущало. Наоборот, казалось, что здесь он себя чувствует даже более комфортно. Он поймал фиакр, галантно помог подняться в открытую карету, извозчик стегнул двух вороных, и они погнали в центр. Александр рассказывал настоящую историю города, показывал сумеречные достопримечательности, разрушенные в облачном мире, шутил, улыбался и выглядел настолько очаровательным, что Лана ни разу за всю прогулку не вспомнила о Максе. Свидание закончилось волшебно. До этого Иная никогда не целовалась в сумраке. Ощущения были странные. Поцелуй чувствовался не губами, а всем телом, будто губы всего лишь проводник. От восторга кружилась голова, хотелось продлить этот момент подольше. Реальный мир оглушил красками, звуками и запахами, будто из полутемной комнаты с тихой, релаксирующей музыкой вышел на Ленинградское шоссе. Александр, проводив до отеля, легко коснулся губами, ладони своей дамы и пообещал ждать ее завтра вечером в том же баре. Лана с недовольством подумала, что удобнее было бы обменяться номерами телефонов, но промолчала, лишь подтвердила, что придёт. «И что, он не предложил остаться на ночь?» — обалдела Нина. Подруги в ночнушках забрались ногами на кровать и обсуждали свидание. «Не-а, и правда странный. Уйти от такой красотки и даже не взять телефончик». «Да ладно тебе льстить!» «Слушай, вы всё это время в сумраке провели, что ли?» — нахмурилась армянка. «Практически да, а что?» «Почти четыре часа?» да еще тебя тащить не знаю насчет высшего но маг он крутой во блин сама считай тебе его отдала эх и почему на меня не западают высшие маги наверное им светленькие нравятся вряд ли темный маг западет на светлую да я не про это захохотала нина я про цвет волос лана улыбнулась их цвет волос одна блондинка другая жгучая брюнетка стал предметом постоянных шутоковых их компаний Дескать, вот как определяется, какую сторону девушка выберет. «Ну, а я серьёзно. Нинка, ты же ведёшь себя как светлая. С чего ты вдруг тёмная?» Этот вопрос её занимал давно, но всё случая не представлялось его задать. «Знаешь, я раньше часто задумывалась, кем бы я стала, не попадив в сумрак во время войны. Я ж из Нагорного Карабаха, и ты не представляешь, какой ад творился, когда я вдруг очутилась в сумраке». Тогда мне это спасло жизнь. Я через него выбралась из мясорубки, но потом очень жалела, что именно тогда впервые очутилась там. Говорят, у меня неплохие задатки, но я не могу черпать силу из боли и ненависти. Точнее могу, но не хочу. Тебе вот повезло. Ты счастливая. Сегодня у меня прям день комплиментов. Хватит меня уже смущать. От мужиков не дождёшься. Так хоть женщины друг другу скажут, засмеялась Нина.